Часть 1. Зарождение печатной индустрии. Глава 1. Силовое ображение. Максимилиан I, император Священной Римской империи, правивший в период между 1493 и 1519 годами, был не самым проницательным из властотителей. Несмотря на бесконечное количество путешествий, дипломатию и династические союзы, ему так и не удалось установить контроль над своими обширными и рассредоточенными владениями. Он постоянно был в долгах. Однажды ему пришлось в ночи сбегать из Аугсбурга, чтобы избежать встречи со своими немецкими кредиторами. Поступок недостойный императора. Тем не менее, Максимилиан казалось, всегда выходил победителем из любой ситуации. Несгибаемая способность к адаптации и планированию гарантировала, что его правнук унаследовал внушительные территории европейской земли. Не был лишён Максимилиан и воображения. Он использовал всю мощь печатной индустрии эффективнее, чем любой современный правитель. А в 1490 году император приступил к проекту, который имел огромное значение в истории развития сети коммуникаций. Анри решил создать имперскую почтовую службу. К этому времени Максимилиан правил весьма необычной комбинацией территорий. Вместе с отцом, императором Фридрихом III, он властвовал над землями Габсбургов в Австрии и Южной Германии. А благодаря браку с первой женой Марией Бургундской, он также был правителем Нидерландов, исполняя роль регента своего несовершеннолетнего сына Филиппа. Более поздний брак с дочерью герцога Миланского открыл перспективу дальнейшего династического роста, но также привёл к конфликту с королями Франции, соперниками за господство в Италии. И чтобы эффективно управлять своими владениями, ему нужно было обладать нетривиальным политическим умом. Понимая это, в 1490 году он приглашает в Инсбрук двух специалистов по коммуникаций, членов своей итальянской семьи Франческо и Джанетта де Тасис. Это были сыновья Лео Сандра Тассиса, человека, который создал папскую курьерскую почту. Маэстро Де Кариэри Франческо продолжил дело отца и организовал подобные службы в Милане и Венеции. И теперь Максимилиан хотел, чтобы они наладили почтовое сообщение по всей Европе, от Инсбрука в Австрии до Нидерландов. Соглашение предусматривало организацию регулярных рейсов. Курьеры должны были передвигаться со средней скоростью 7,5 км/ч, преодолевая до 180 км в день. К 1505 году новый контракт расширил диапазон этой сети и включил станции в Испании в Гранаде и Толедо, где жил сын Максимелиана Филипп и исполнял роль соправителя. Как и многие другие грандиозные планы Максимилиана, этот был лишь отчасти успешен. Пройдёт ещё добрые сотни лет, прежде чем имперская почтовая служба будет полностью функционировать. Тем не менее, всё это в конечном итоге спровоцировало появление коммуникационных сетей, о которых мы рассказываем в этой аудиокниге, а также первых регулярных выпусков новостей. трудно понять, что поддвигло Максимилиана на этот важный шаг, но при создании такой амбициозной схемы он, как и многие из его современников эпохи возрождения, черпал вдохновение у древних. С помощью Франческо де Тассиса Максимилиан имел возможность создать правдоподобную имитацию почтовой сети Древнеримской империи, той этого момента наиболее впечатляющую систему связи, известную цивилизации. Со временем физические останки великой империи во многом исчезли, Однако отпечаток римской системы связи оказался на удивление стойким. Призраки Виндаланды. Как и многое из того, что было создано во времена Римской империи, римская почтовая служба была достижением захватывающего воображения и административных амбиций. Сеть римских дорог была спроектирована для перемещения войск по захваченным территориям, которые простирались от Испании до Германии и от Британии до Малой Азии. И высокоскоростная курьерская служба была важной составляющей информационной и административной инфраструктуры, лежащей в основе этой системы. Несмотря на то, что большая часть инженерных работ велась во времена республики, почтовая служба начала полностью функционировать только во время правления императора Августуса. Курьеры передвигались на лошадях или в экипажах. Почтовые отделения установили на расстоянии 8 миль. Здесь и далее сохранена используемая автором система мер. Примечание редактора. Друг от друга и организовали начлёк на каждой третьей стадии. Можно предположить, что курьеры за день преодолевали 25 миль. Когда возникали особенно срочные новости, курьеры могли преодолеть и 50 миль, но это была не самая простая задача. Обычно один курьер был ответственен за одно послание на протяжении всего пути. Безусловно, если бы сообщения передавались и доставлялись с несколькими курьерами, путешествие было бы более комфортным, но большинство посланий было строго конфиденциально, и доверяли их определённым людям. Зачастую в письме лишь подтверждали, что посланнику можно доверять, а само сообщение передавалось устно. После этому курьеру можно было поручить доставить ответ посланию. Согласно Светонию, Август, который был лично заинтересован в учреждении почты, также упорядочил практику датирования писем вплоть до точного часа, чтобы зафиксировать, когда они были отправлены. Императорская почтовая служба была создана специально для обслуживания римского административного аппарата. Содержание её было чрезвычайно дорогим. Особенно после того, как в качестве станций ночлежек начали строить особняки, где путешественники могли переночевать, воспользоваться конюшней или сменить лошадей. Прибегать к их услугам тем не менее могли не все. К сожалению, как всё происходило на самом деле, можно только догадываться, ведь большинство свидетельств давно исчезло. Однако, благодаря замечательной находке у стены Адриана, недалеко от северной британской границы Римской империи, У нас появилась возможность приоткрыть завесу тайны. В 1973 году группа археологов продолжала рутинные раскопки в Винделандии, в одном из военных поселений вблизи стены. Во время раскопок были найдены тюки кожи, ткани и соломы, смешанных с папоротником и деревом. На маленьких тонких осколках дерева археологи обнаружили надписи. Так были открыты первые из почти 2000 табличек с чернильными надписями, каким-то чудом сохранившихся в анаиробной почве Нортумберленда. Деревянные таблички, найденные при раскопках, позволили больше узнать о письменной культуре Северной империи. Британия находилась довольно далеко от мест производства папируса, самого дешёвого и самого распространённого письменного материала в римские времена. Поэтому там, где папирус был недоступен, люди использовали вощёные деревянные таблички. Большое количество подобных табличек и было обнаружено при раскопках в Виндоланде, хотя, к сожалению, они были практически нечитабельны. Обломки табличек, обнаруженные в Виндоланде, демонстрируют совершенно новый носитель письменности, доступный широкой публике. Таблички, которые сейчас находятся в Британском музее, сохраняют переписку более чем сотни людей от местного губернатора и его жены до мелких чиновников гарнизонного государства. Призраки Виндаланды зачастую представляют собой не более чем крошечные фрагменты загадочных сообщений. Тем не менее, они демонстрируют масштабы сообщества, обменивающегося новостями, Стоит отметить, что речь идёт не о римских легионерах, а о войсках из подчинённых народов. Мы не знаем наверняка, насколько широко были распространены навыки чтения и письма в Римской империи. Но благодаря табличкам из Виндоланды мы можем предположить, что даже когда сообщества не отличались грамотностью, письменное общение было нормативным средством передачи информации. Римляне, конечно, были мастерами в применении власти, Создание имперской почтовой службы наглядно демонстрирует, что контроль над информацией и оперативное распространение жизненно важных новостей были необходимы для управления широко рассредоточенными владениями. Римская почта умерла вместе с империей, а возродили её лишь на рубеже 16 века не менее амбициозные немецкие императоры. В общем, главный урок, который продемонстрировали римские почтовые службы, контроль над информацией является важным атрибутом власти. был усвоен правителями средневековой Европы. Из монастыря. Церковь занимала важное место в жизни средневековой Европы, а её подразделения сыграли решающую роль в сохранении накопленных знаний после распада Римской империи. Поскольку принадлежность к сословию духовенства предполагала обучение грамотности, духовные чины неминуемо стали хранителями знаний раннесредневекового общества. По мере распространения влияния церкви в Западной Европе происходит переход от культуры, в которой мудрость передаётся из поколения к поколению устно, к культуре письменной документации. Мы не говорим о том, что письменные источники более не подвергаются сомнению. В конфликтах между светской и церковной властью которые разродились на рубеже XI и XII веков, миряне не всегда были готовы признать, что устные сообщения были менее авторитетными, чем как они выражались, слова, написанные на шкурах животных. Это выражение привлекло внимание к довольно неромантичному происхождению пергамента, который на тот момент был единственным доступным письменным материалом. Пергамент производился из высушенной шкуры овцы или телёнка. Был хороший, надёжный и прочный поверхностью для письма, но сложный и дорогой в приготовлении. Поверхность для письма соответствовала нестандартным размерам шкуры, поэтому зачастую записи делались на тонких полосках, вырезанных по краям, и были короткими и ёмкими. А полноразмерные листы использовались для церемониальных текстов, таких как хартия или договор. Зачастую во времена Римской империи в письменном виде в основном подтверждалось, что курьеру, принявшему послание, можно доверять, а само послание передавалось устно. Пергамент также использовали повторно. Старые послания соскребали и писали новые. И для того, чтобы восстановить сведения из того времени, необходимо собирать их из крошечных фрагментов. С этой же проблемой мы сталкиваемся, изучая даже тех, кто находился на верхних ступенях социальной лестницы средневековой Европы. Например, цистерцианский монах Бернард Клевроский был одним из самых выдающихся представителей средневекового христианского сообщества. Он был глубоко вовлечён в основные политические и теологические противоречия своего времени, выступал против катаров и теолога Питера Абеляра. участвовал в спорах по поводу избрания епископов и давал советы французскому королю Людовику VI. В период 1146-1147 годов он яро агрегитировал общество к совершению второго крестового похода. И всё это требовало регулярной переписки, доступа к информации и курьерам. В условиях Европы XII века это было нелегко, но у Бернара было одно бесценное преимущество. Будучи настоятелем монастыря в Клерво, Бернар мог обратиться за помощью к странствующим священнослужителям. И нам удалось обнаружить довольно большое количество писем Бернара, около 500. Это гораздо больше, чем было найдено писем его современника и соперника Петра достопочтенного аббата Клюни. Однако это лишь малая часть огромной информационной сети, которая уходила далеко за пределы Рейма, до Константинополя и Иерусалима. Обслуживание такой сети не обходилось без проблем. Аналогично ситуации с римскими курьерами, письма были лишь подтверждением того, что посыльному можно доверять, а суть сообщения предполагалось передать устно. Порой Бернару приходилось терпеливо ждать подходящего посланника, которому можно было бы доверить доставку конфиденциального сообщения. Ему повезло, что в Клерво регулярно останавливались на ночлег паломники и священнослужители. так как он был расположен в процветающей Шампани, между Парижем, Дижоном и альпийскими перевалами. Бернар был по меркам того времени исключительно хорошо осведомлён о том, что происходило вокруг. Тем не менее, не было гарантии подлинности новостей, которые приносили путники. Редко было возможно проверить информацию, услышанную от посетителя. Бернар должен был самостоятельно взвешивать достоверность новостей и надёжность источника. Многие из тех, кто доставлял новости, например, о спорных епископальных выборах, излагали их через призму своей собственной точки зрения. Если же какая-то информация была достаточно важной для Бернара, чтобы послать своего гонца, могло пройти много месяцев, прежде чем он получал ответ. Даже путешествие туда и обратно в Рим, информационный эпицентр Европы, могло занять до 4 месяцев. Поскольку у Посыльного неизбежно были свои собственные дела, и он мог не планировать обратную поездку в Калерво. Контакты с более редкими корреспондентами были ещё более эпизодическими, а переговоры, которые требовали отправки писем туда и обратно, представить сложно. Хроники. Бернар Калервосский был исключительной фигурой, истинным кардиналом А желание быть в курсе событий жизни за пределами монастыря разделяли многие из его товарищей-священнослужителей. Средневековые монастыри выполняли важную функцию хранителей коллективной социальной памяти, а монахи по сути были первыми историками в западных христианских странах. Они прилагали огромные усилия, чтобы собрать информацию обо всём, что происходит в мире. По словом летописца Джерве Кентерберийского, Діяния королей и принцев, которые произошли в те времена, а также другие события, знамения и чудеса. Средневековые летописи неожиданно прибивают культуру важности новостей. Естественно, они описывают события с религиозной точки зрения. Происходящее отражает замыслы Бога и интерпретируется в контексте божественного бытия. Более того, летописцы озабочены тем, чтобы фиксировать только достоверную информацию и тем, чтобы их записи таковыми воспринимались. Они регулярно указывают на качество своих источников, их социальный статус и количество свидетелей, а иногда и тот факт, что писатель присутствовал при событии лично. Даже описание событий, произошедших далеко, требовало источника, заслуживающего доверия. Так лейтеписец собора Святого Павла в Лондоне сделал запись об исключительно суровом морозе в Авиньоне в 1325 году, когда многие замёрзли насмерть. Если верить тем, кто был там и наблюдал это явление, в течение дня одна из самых быстрых рек Рон покрылась слоем льда толщиной более 8 футов. Обратите внимание, как добавление казалось бы точной, но не поддающейся проверке детали Толщина льда значительно повышает достоверность рассказа. Многие средневековые летописцы были яростными критиками или же наоборот, страстными сторонниками королей деяния которых они описывали. Тем не менее, их записи демонстрируют высокий уровень этики при фиксировании новостей. Если они описывали событие с чьих-то слов, то всегда делали оговорку. Так сказано, как говорят люди. Когда они знали о конфликтующих точках зрения, то старались максимально подробно описать все факты. Конечно, летописи пишутся постфактум, когда события уже произошли. Летописцы могли пересмотреть произошедшее событие и извлечь соответствующей моральной истины, что комета предвещает великое зло, что царь был вознаграждён за свои добродетели или низвергнут своими пороками. Новости никогда не были мимолётными или эфемерными. Они всегда были наполнены смыслом. Как мы увидим, эта форма морализаторства была в равной степени характерна для большинства новостных репортажей следующих столетий. В этом и во многих других отношениях то, как видели современные события летописцы, оказало огромное влияние на развитие рынка коммерческих новостей. Они отражали общее видение континуума истории, связывая прошлое, настоящее и будущее события в одно органическое целое. путь паломника. Средневековые путешествия никогда не совершались без цели. Трудности и опасности дороги были хорошо известны, и лишь немногие имели ресурсы или время, чтобы совершать поездки, не связанные напрямую с их профессиональной деятельностью. Путешественник, проезжающий по дороге через город или деревню, если он не был одним из торговцев, курсирующих по этому маршруту, скорее всего, был либо паломником, либо воином. Паломники довольно часто соглашались передать письма или сообщения до промежуточного пункта назначения. Мало кто подошёл бы к банде вооружённых солдат за подобной услугой. На протяжении значительной части средневековья взоры обеих групп были обращены к Палестине, а крестовые походы были важным общественным событием с 11 по 13 век. Призывы вступить в кресты или пожертвовать на покрытие расходов были главными обращениями из звучащими на улицах и площадях европейских городов. Большинство жителей Европы знали кого-то, кто присоединился к священным походам, а рыцари и последователи их лагеря возвращались со своими рассказами о далёких, странных и беспощадных землях. Иерусалим был последним испытанием преданности паломников. Тем более, что после падения Акры в 1291 году святые места больше никогда не были в руках христиан. Люди, которые отправлялись в эти сложные, а порой и опасные путешествия, в последующие несколько столетий могли бы превратить свои бесценные знания в путеводители с описанием маршрутов и достопримечательностей. В 14-м веке в подобных путеводителях можно было прочитать интереснейшие наблюдения за местными обычаями в разных странах и об экзотических животных. К слову, особенно путешественников поразили жирафы. Прошло немало времени, прежде чем подобные рассказы о путешествиях стали доступны широкой публике, так как книгоиздание было долгим и трудоёмким процессом, книги переписывались вручную. Тем не менее, эти публикации становятся отправной точкой к расширению кругозора. что в свою очередь станет одним из ключевых аспектов новостной культуры в следующие века. В западных странах, где проходили агитационные кампании, крестовые походы несомненно повлияли на образ жизни поселений. В обществах, где речь всё ещё оставалась основным источником передачи информации, людям очень хотелось услышать рассказы о далёких странах. Как было принято говорить в XI веке, крестьянин скорее будет знать о существовании Иерусалима, нежели о ближайшем крупном городе. Как это ни прискорбно, у всего есть цена. Крестовые походы обострили отношение христиан к исламу и закрепили в обществе довольно жуткие стереотипы. Даже самый антропологический рассказ паломника XIV и XV веков не спешил развивать эти фантазии об исламском обществе, которые часто встречались в литературе того времени. Если христианское сообщество узнавало о сарацинах, то скорее из популярных тогда песен о подвигах, чем от людей, которые реально там бывали. Подобная обстановка осложнялась ростом и распространением новостной культуры. На протяжении всего средневекового периода и вплоть до 16 века новости, особенно о событиях в далёких странах, должны были конкурировать с чудесами, ужасами и подвигами, описанными в рассказах о путешествиях и романтических эпосах. Правда зачастую была более прозаичной и стыдovitЕЛЬНО гораздо менее увлекательной. А отличить правду от вымысла было непросто, даже если мы ограничимся литературой, якобы основанной на фактах, Ни в одном из сочинений паломников не было и тени успеха достойных рассказов Марко Поло или даже путешествий Джона де Мандевила. Учёные обнаружили более 500 рукописей с этими текстами. Оба произведения вдохновляли путешественников эпохи Возрождения, включая Христофора Колумба. Вера и торговля. Не все паломничества были такими трудными, как путешествия на Святую землю. Зачастую люди путешествовали недалеко, В соседние поселения, города. Так в рассказе Джеффри Чойссера Кентерберийские рассказы паломники совершили относительно простое путешествие из Саутварка в Кентербери, примерно в 60 миль. Это была одна из самых благоустроенных дорог в Англии, и по замыслу автора паломники должны были рассказать четыре истории. Две на пути в Кентербери и две на пути обратно. Что, конечно, если мы возьмём во внимание неспешный стиль поездки, было частью шутливого повествования. К этому моменту страсть к паломничеству уже вызывала критику со стороны более консервативных религиозных деятелей. Выдающийся теолог Жак де Витри писал о паломниках как о легкомысленных и любознательных людях, отправляющихся в паломничество не из преданности, а из-за сплетен и обмена новостями. В позднем средневековье паломничество стало неотъемлемой частью церковной жизни. Кентербери было одним из многих мест, которое привлекало как английских паломников, так и паломников из других стран. Во Франции также было много мест, куда приезжали паломники, среди них Лимож, Пуатье и Бурже. На севере Испании люди ездили в Сантьяго-де-Компостела, а в Шотландии в Сент-Эндрюс. К слову, в Сантьяго-де-Компостела паломники предпочитали путешествовать на лодке, а не по суше. Конкуренция между местами паломничества была высокой. Одна из причин денежная выгода от приёма путников, а также продажи им безделушек и сувениров. О количестве паломников, пересекающих дороги Европы и успех их торговли можно судить по тому факту, что один находчивый немецкий предприниматель заключил контракт на поставку 32.000 зеркал для паломников. Во время демонстрации святых мощей в Ахине в 1440 году. Вот только это предприятие не увенчалось успехом. Партнёры ошиблись и не смогли погасить свои суды в оговорённый срок, что, впрочем, только вдохновило некоего Иоганна Гутенберга перенаправить свою энергию на другую экспериментальную коммерческую технологию печать. Самым известным из всех мест паломничества и одним из самых популярных был Рим. Место, где зародилась Западная церковь. Чтобы попасть туда, огромное количество паломников отправлялось в опасные путешествия по морю или совершали сложные переходы через Альпы. Когда папа Бонифаций VIII объявил о всеобщем снисхождении, святую базилику в 1300 году посетило около 200.000 паломников. По мере увеличения числа паломников, спешащих в Рим, Стали появляться путеводители, с которыми путешествия становились значительно проще. Помимо маршрутов, в этих свитках также можно было обнаружить места для привалов, часто с указанием расстояния между ними. Период крестовых походов Рим стал главным направлением для паломничества благодаря сменявшим друг друга папам, призывающим к восстановлению Святой земли. В позднее средневековье город стал естественным эпицентром новостей и международной политики. Римская церковь по праву требовала финансовой поддержки у всех провинций западной церкви, что в свою очередь сопровождалось переводами крупных денежных сумм, для которых церковь использовала образовавшуюся международную финансовую сеть. Необходимость получения одобрения папы для назначения встречи или аннулирования документа сопровождалась постоянным потоком писем. Более того, активное вмешательство средневекового папства в европейскую политику привлекло внимание итальянцев, а возможно и жителей других государств. В целом Рим был первым местом, где многие государства учредили своих собственных представителей. Зарождение дипломатии, естественного генератора новостей, сплетен и интриг во многих отношениях было случайностью. Путешествие в Рим занимало много времени, а дела рассматривались медленно. И пока путешественники отдыхали после долгой дороги и терпеливо ждали ответа от папы, они рассматривали местные достопримечательности и писали письма домой. И скорее случайно, чем намеренно, они становились первыми послами. Большую часть этого периода авторитеты даже местонахождения папской власти яростно оспаривались. В период между 1309 и 1376 годами семь сменяющих друг друга пап проживали в папском конклаве в Авиньоне на юге Франции после того, как новоизбранный папа Климент V отказался переехать в Рим. За эти 70 лет, прежде чем великий раскол приведёт к появлению конкурирующих центров власти в Авиньоне и Риме, Авиньон становится домом церковного бюрократического аппарата, ранее установленного в Риме, что также включает обширную информационную сеть Бумажные реестры XIV века насчитывают не менее 6000 единиц корреспонденций. В день отправлялось по 20 писем, и организация требовала создания соответствующей инфраструктуры. Лишь малую часть этой корреспонденции доставляли курьеры папства, привилегированные члены сообщества. В XIV веке их насчитывалось около 40 человек. Курьеры не только разносили письма, но также обеспечивали ведение хозяйства, вели переговоры на местных рынках, так или иначе отправлять письма только курьерами было бы невероятно дорого. Папский секретариат делал всё возможное, чтобы сократить расходы, и зачастую письма отправлялись с попутными странниками и паломниками. Письма также посылались со сборщиками налогов и аббатами. Наименее важные послания передавались с простолюдинами, путешествующими между Авиньёном и другими регионами страны. В первой половине 14 века все самые крупные организации Италии расположили свои основные офисы в Авиньёне. Барди, Пируци и Аччоли были основными банкирами папы, и большая часть корреспонденции касалась сбора средств и обслуживания долгов. После кризиса флорентийских финансистов в середине XIV века папство было вынуждено полагаться на фирмы, у которых не было своих курьеров, или более того, на частные службы, созданные специально для удовлетворения потребности в доставке папской корреспонденции. Некоторые из этих операторов-фрилансеров, например, Пьеро ди Гере, руководили довольно крупными бизнесами. Пьеро совмещал свою деятельность в качестве ательера в Авиньоне с курьерской службой по запросу. Это был влиятельный и богатый человек. По разнообразию механизмов для получения и отправки новостей папство мало чем отличалось от королевского двора, лишь большим количеством добровольных информаторов и посланников. Тем не менее, поддержание такой сложной информационной сети, особенно в тяжёлые для церкви времена, было довольно обременительно с точки зрения финансов. Необходимость экономить часто приводила к задержкам. корреспонденцию для отправки, например, в Рим или Венецию накапливали до тех пор, пока не было готово достаточно писем, чтобы заполнить сумку посыльного, а это могло занять несколько недель. Любимые родители. Ещё одна группа, создавшая свою собственную почтовую службу, была менее выдающейся частью европейского духовенства. Студенты университета Университеты были церковными общинами особого типа. Они были посвящены как и монастыри, обучению молодых людей служению Богу. В них собирались группы молодых людей на довольно короткий промежуток времени. И несмотря на то, что жизнь в средневековом университете была очень суровой, студенты не подчинялись строгой дисциплине монашеской жизни. Крупнейшие университеты собирали студентов со всей Европы. Эти молодые люди, находящиеся вдали от дома, часто тосковали по родным, и университеты разработали сложную службу доставки писем, позволяющую студентам поддерживать связь со своими семьями. Первым задокументированным случаем университетской почтовой службы является почтовая служба Болоньи, основанная в 1158 году. К 15 веку такая услуга была характерна почти для всех университетов. Университет Саламанки в Испании Нанял 15 погонщиков мулов для своих посыльных. В Буржеве во Франции со дня основания было 6 курьеров. Лучшим задокументированным примером является курьерская служба университета Парижа, основанного примерно в 1300 году. Его посланники отправлялись в родные места различных студенческих народов. Более длинные поездки совершались один или два раза в год, более короткие маршруты покрывались чаще. Посланники университетов были привилегированными людьми, освобождёнными от множества налогов и сборов. Эти должности были очень востребованы и стали более прибыльными, когда, начиная с 14 века, курьеры принялись доставлять письма и другим клиентам. Эта частная почтовая служба была на удивление долговечной. Франсуа де Ревельяк, человек, который в 1610 году убьёт короля Франции Генриха IV, Был одним из мелких посыльных в университете. Он зарабатывал на жизнь доставкой писем для консорциума из 80 студентов. Те немногочисленные примеры корреспонденции, которые мы находим, без сомнений, лишь маленькая талика того количества, которое курсировало по каналам университетских почтовых служб. Тем не менее, в этих письмах мы находим ключи к истории того времени. Многие университеты располагались в самых оживлённых городах Европы, где велась насыщенная политическая жизнь. И всё же в письмах мы находим мало информации касательно политической обстановки. В посланиях домой студенты в основном писали о своём прогрессе в учёбе или же просили прислать им денег. Средневековый стиль письма был очень структурированный и формальный, а студенты, желавшие стать чиновниками или клерками, изо всех сил старались показать свои навыки родителям. Если же они по какой-то причине пропускали занятия по письменности, то копировали отрывки писем из книг. После формального приветствия сразу переходили к делу. Деньги закончились, пришлите ещё. Семье было трудно понять, насколько дорогим может быть обучение в университете. Вот пример письма из Оксфордского университета, написанного около 1220 года. Сообщаю вам, что я учусь в Оксфорде с величайшим усердием. Но вопрос денег сильно мешает моему продвижению, так как прошло 2 месяца с тех пор, как я потратил последние из того, что вы мне прислали. Город дорогой. Мне нужно снимать жильё, покупать предметы первой необходимости и обеспечивать многое другое, о чём я сейчас не могу сказать. А потому я почтительно прошу вашей родительской поддержки и взываю быть выsмилосердными и помочь мне, чтобы я смог завершить то, что хорошо начал. Многие родители могли сопротивляться мальбам голодающего ребёнка, даже если и относились к их просьбам со здоровым скептицизмом. Вот что он написал, например, разъярённый родитель своему сыну, обучавшемуся в Орлеане. Я недавно обнаружил, что вы живёте распутно и лениво, предпочитая все дозволенность сдержанности а игре в работе. Вы бренчите на гитаре, в то время как другие учатся, поэтому вы прочитали только один том закона. Товариเม как ваши более трудолюбивые товарищи прочитали несколько. Настоящим письмом я настоятельно призываю вас раскаяться в вашем распутном поведении, чтобы вас больше не называли расточителем и чтобы ваш позор не портил хорошую репутацию нашей семьи. Это письмо интересно тем, что доказывает, что родители получали информацию о происходящем не только от своих детей, но и другие местные жители, путешествующие туда и обратно, приносили новости. Студенты же скорее описывали свои жилищные условия, своих образованно-показательных соседей, а также трудности, с которыми сталкивались по дороге на учёбу. Их, похоже, не очень интересовало то, что происходило в мире. Благодаря этим письмам мы получили доступ к удивительной почтовой сети, объединяющей города Европы и действующей независимо от государства. Указ короля. Церковь могла полагаться на надёжных странников и паломников, Университеты понимали необходимость создания сети постоянных курьеров. Однако только правители Европы обладали необходимыми ресурсами, чтобы создать что-то похожее на римскую почтовую систему. Тем не менее, это стало возможным только в самом конце Средневековья. До этого времени короли в основном были сосредоточены на обеспечении своих нужд, а для того, чтобы быть в курсе событий за границей, использовались определённые механизмы действий. Объём операций, проведённых государственными служащими в средневековый период, ошеломляет. Казначейство короля Англии Генриха I зарегистрировало более 4000 депеш за время его правления, с 1100 по 1135 год. Записей могло быть больше, если бы английское казначейство не использовало деревянные счётные палочки для регистрации налоговых поступлений. В отличие от полосок из Виндаландии, все они были сожжены в XIX веке. Итаเรียนские города-государства, которые одними из первых применили бумагу для ведения бухгалтерского учёта, выбрали материал, который оказался наиболее долговечным. Короли Англии уделяли особое внимание тому, чтобы их указы были известны всему королевству, распространяли их конными посыльными. К 14 веку шериф графства получал несколько тысяч судебных приказов в год. В этот период страны Западной Европы уделяли больше внимания укреплению власти на своих территориях, нежели сбору новостей. Выбор очевиден, учитывая сложности, связанные с рассредоточением территорий. На юге Европы обстановка была иная. В Италии высококонкурентные и богатые города были расположены очень близко друг от друга. В этих компактных и хорошо организованных сообществах было намного легче общаться с гражданами. Но рядом были и потенциально враждебные соседи. Получение информации о намерениях соперников было жизненно необходимо. В Средиземноморском регионе, после событий в Леванте и на Ближнем Востоке, а также в виду борьбы за территории, разведка стала первоочередной задачей. Из записей короля Арагона Хайме II, 1291-1327 года, мы узнали, что он создал обширную сеть информаторов в Италии и других странах. В его архивах обнаружено 15.000 записей доносов от разведки. Король получал информацию от самых разных людей, в том числе от крестьяна Спинолы, торговца, унаследовавшего связь с королевской семьёй Арагона от своего отца. Король наградил его торговыми уступками и королевской защитой. Крестьяна передавал информацию без комментариев, не давал королю никаких советов о том, что следует предпринять. Сбор разведданных сильно зависел от контактов с торговцами, как для получения информации, так и для обеспечения того, чтобы письма доходили до короля. Взаимосвязь этих двух сетей заключена в довольно очаровательном шифре, разработанном одним из корреспондентов Гаймы II. Когда я упоминаю флорины, следует понимать галеры Генуи, а когда я упоминаю дублоны, галеры Савоны. Довольно разные новостные приоритеты среди земноморских государств. Можно также распознать в раннем развитии дипломатии в Италии с её системой эмиссаров. В обязанности людей, которых отправляли представлять страну за рубежом, также входил сбор информации. В северной части Европы ситуация начинает постепенно меняться. Монархические государства осознают потребность в более систематическом подходе к сбору новостей. Происходит это на фоне династического соперничества между Англией, Францией и Бургундией в период Столетней войны. Отправлять послов было очень дорогим удовольствием. Глава дипломатического представительства в Аквитании в 1327 году потребовал 19 фунтов стерлингов за 21 гонца, отправленного обратно в Англию, чтобы передать королю новости об успешно проведённых кампаниях. А специальный посланник при папском дворе в Авиньоне в 1343 году взимал 13 фунтов стерлингов за одну поездку. Англиская корона верила, что с помощью переписки можно добиться многого. Эдуард, принц Уэльский, будущий Эдуард II, отправил около 800 писем за 1 год, 1305-1306 года. А его жена Изабелла наняла 11 конных посыльных, чтобы поддерживать связь со своей семьёй за границей. Как мы видим, дипломатическая переписка была весьма серьёзной утечкой ресурсов. Поэтому было важно получать большую часть новостей бесплатно. Королевские дворы часто привлекали региональных богачей, у которых были свои коммуникационные связи, и других людей, которые приходили просить одолжений или требовали вознаграждения. А к 14 веку при всех дворах появились свои поэты и летописцы. Ветераны и цари-победители хотели, чтобы их деяния были увековечены. Когда летописец Жан Фруассер приступил к сбору информации для третьего тома своей хроник, он отправился ко двору Гастона, графа Фуа в Артесна юги Франции. Здесь он нашёл людей, готовых поделиться с ним своими знаниями. В холл, в залы и во двор приходили и уходили достойные рыцари и оруженосцы. И можно было слышать, как они разговаривают об оружии и приключениях. Все важные новости обсуждались здесь. Здесь можно было услышать новости из каждой страны и королевства, и всё благодаря репутации хозяина дома. Именно здесь я узнал о боевых подвигах, произошедших в Испании, Португалии, Арагоне, Наваре, Англии, Шотландии, а также Лангедоке. Пока я жил там, туда приезжали рыцари и оруженосцы из всех этих народов, все с одной целью посетить графа. Поэтому информацию я получал либо от них, либо от самого графа, который всегда был рад со мной поговорить. У королевских дворов Европы была уникальная возможность управлять всеми необходимыми ресурсами с целью сбора информации. Однако, как мы видим, и другие знатные граждане устанавливали свои связи для передачи информации и укрепления своей власти на территориях. К 14 веку большинство правителей Европы осознавало необходимость создания собственной курьерской службы. Так, в Лондоне объём корреспонденции, курсирующей по городу между властями, гильдиями и частными лицами, привёл к созданию официальной компании писцерей, Scribes' Company. Управление новостями. После 1350 года эти слаборазвитые системы претерпели ряд трудностей. Сначала нашествие чумы, затем продолжительные периоды войн сказываются как на королевской казне, так и на королевской власти в целом. Стало труднее предоставлять лошадей и кров в королевским посланникам. Дороги также стали менее безопасными, и их качество похоже ухудшилось. Во Франции это был период, когда страна практически распалась, а затем постепенно восстанавливалась после столетий войны. Эти события ещё больше обострили потребность в обладании достоверной информацией, несмотря на то, что её получение стало более опасным. В Англии в послевоенное время Начались беспорядки, корона неоднократно переходила из рук в руки, а большинство непосредственных участников событий умерли насильственной смертью. Оставаться в курсе событий было практически невозможно. Услышав, казавшееся достоверным сообщение о смерти короля Эдуарда IV 6 апреля 1483 года, мэр Йорка приказал на следующий день отслужить заупокойную мессу, хотя на самом деле король был жив до 9 апреля. В этот период появилось такое количество ложной информации, что приходилось принимать дополнительные меры, чтобы проверить достоверность посланий. Во время битвы при Барнети в 1471 году, которая происходила вблизи Лондона, по городу ходили разные порой дикие слухи, вследствие чего первым сообщениям о победе Йоркистов не поверили. И только когда через Вестминстер проехал всадник с королевской перчаткой, лондонцы узнали об исходе битвы. Решение короля Эдуарда выставить труп побеждённого графа Ворика в соборе Святого Павла также было весьма хитрым ходом. И когда начали распространяться слухи о том, что Ворик выжил, многие очевидцы смогли их опровергнуть. В эти непростые времена обе противоборствующие стороны уделяли много внимания контролированию новостей. посты бит в при Сент-Олбанси 1355, Таутоне 1361 и Итюксбери 1371. Победившая партия распространила брошюры с подробным описанием событий. Сохранившиеся копии представляют собой рукописи, которые рассылали наиболее влиятельным фигурам. А наиболее важных событий публично читали в церквях или на рынках. Эта форма законотворчества и управления новостями была неизменной чертой правительства во многих частях Европы по крайней мере до 17 века. Во Франции также уделяли много внимания формированию общественного мнения. Одним из ранних примеров может послужить активное распространение брошюр после убийства Иоанна, герцога Бургундского в 1419 году. С их помощью оппозиционеры хотели убедить тех, кто колебался в своей преданности Дафину Карлу Лидеру французского сопротивления, который вне всяких сомнений был причастен к убийству герцога. И несмотря на то, что такие рукописные брошюры в основном распространялись в ограниченных кругах, они создали почву для более широкомасштабной пропаганды во Франции, которая в какой-то момент вовлекла величайших французских писателей. Несмотря на значительный прогресс в развитии информационных сетей, достоверная информация по-прежнему могла поступить абсолютно случайным образом. Жюль Норфолк узнал об исходе битвы при Ибарнете, когда увидел труп графа Орика, выставленный в соборе Святого Павла. Желая первым донести новости до дома, он в тот же день покинул Лондон на лодке, но был задержан в море пиратами около побережья Голландии. Его история была передана Маргарет герцогине Бургундской в Гент, которая незамедлительно передала эту важную информацию своему мужу Чарльзу в Корбе, недалеко от Амьена. Таким образом, влиятельный союзник Эдуарда IV получил известие об успехе в течение 4 дней, абсолютно случайно. Принимая во внимание эти обстоятельства, неудивительно, что правители Европы со временем начали уделять всё больше внимания созданию регулярной и надёжной почтовой службы, с помощью которой у них бы был постоянный быстрый доступ к важной политической информации. Именно это стало мотивацией к созданию в 15 веке королевских почтовых станций. Первый успешный эксперимент такого рода совершил вышеупомянутый Фридрих III, который в 1443 году установил почтовое сообщение между Фельдкирхом и Веной в своих австрийских владениях. Более амбициозным проектом была национальная сеть почтовых курьеров, созданная королём Франции Людовиком XI, год правления 1461-1483. Будучи ребёнком, Людовик лично испытал унизительную слабость французской короны до момента изгнания англичан. Даже после восстания в Париже и северной Франции его правление осложнялось постоянными междоусобицами в королевской семье. Таким образом, создание им королевской почтовой сети стало символом восстановления власти короны. План Людовика предусматривал создание ретрансляционных станций на всех основных маршрутах, как внутри страны, Так и на дорогах из неё. На каждую станцию были назначены почтмейстеры. Частью их обязанностей было содержание лошадей для проезжающих королевских курьеров. Также почтмейстер должен был отмечать в карточке время прибытия и отбытия каждого курьера. Система работала, по крайней мере, большую часть времени исключительно для обеспечения королевских нужд, а наказанием почтмейстера за предоставление лошадей другим клиентам была смертная казнь. У курьеров были специальные удостоверения с указанием места назначения, и им не разрешалось отклоняться от маршрута. Иностранные курьеры также были обязаны придерживаться почтовых маршрутов, в противном случае их лишали привилегий нахождения в стране. Французский эксперимент вдохновил короля Англии Эдуарда IV на создание аналогичной системы на дороге в Шотландию. На пути между Лондоном и Порта-Миламанше уже было построено несколько постов, что обязывало попутные города покрывать большую часть расходов на королевских посланников. В 1482 году король Эдуард разработал схему, согласно которой на расстоянии 20 миль были размещены конные посыльные. Когда поступали важные сообщения, курьеры отправлялись в следующий сектор и потом возвращались обратно. К сожалению, обслуживать данную систему было очень дорого. Французская система тоже оказалась весьма амбициозной и слишком дорогой, чтобы её поддерживать в течение длительного времени. После смерти Людовика 11-го курьерская сеть была сокращена, а впоследствии и вовсе закрыта. И Эдуард, и Луи столкнулись с двумя проблемами. Они могли распоряжаться ресурсами только на своих территориях. что в свою очередь ограничивало международные сообщения. Более того, эти почтовые системы не могли сами себя обеспечивать. На протяжении большей части XVI века так и не удавалось выстроить нормальную почтовую систему, пока не появилась имперская почта Габсбургов. Император Максимилиан нанял частную семейную компанию и поставил задачу специалистам, которые были заинтересованы в создании прибыльного бизнеса. Контракт 1505 года предусматривал фиксированный ежегодный платёж в размере 12000 ливров, а взамен компания гарантировала соблюдение сроков доставки между основными почтовыми отправлениями. Примечательно, что в их число входил и Париж. Будучи частной, а не королевской службой, они могли работать и за пределами королевских территорий. Приход к власти Карла V в 1519 году стал первой ступенью в развитии имперской почтовой службы. Новый контракт Скарлам в 1516 году позволил семейству Тассис открыть филиал для частных клиентов. Вследствие этого почтовая служба значительно увеличила объём бизнеса, что в свою очередь привело к увеличению прибыли. Это был серьёзный шаг в развитии почтовой службы в отличие от английской и французской систем, которые оставались закрытыми королевскими сетями до XVII века. Империяская почтовая служба была весьма выгодно расположена, поскольку через владения Габсбургов проходило большинство торговых путей Европы. Однако это также означало, что для того, чтобы европейская система связи была эффективной, она также должна была удовлетворять потребностям европейских торговцев. До появления почтовой системы Габсбургов концепция новостей в целом претерпела ряд изменений. Создание необходимой инфраструктуры безусловно было сложным и долгим процессом. Тем не менее, само понятие новости также прошло путь интерпретаций. Рост письменного общения вместе с ним и накопление документации из XII века не сразу изменило привычный уклад устной передачи новостей. Средневековое общество традиционно делилось новостями во время личных встреч. Все основные способы общения были устными: проповедь, лекции в университетах, провозглашение новых законов, рассказы о странствующих министрелях. И это же включало и обмен информацией. Я и мой брат Джон Лавдей можем рассказать вам, потому что вместе были в Лондоне. Написал Джон Пастон в 1471 году в ответ на запрос новостей. В этой фразе унатрозил распространённое восприятие превосходства сообщения очевидцев, передаваемых устно. Надёжность и достоверность новости напрямую зависела от надёжности человека, который её приносил, что было сложно проверить в случае анонимного письма. Даже с увеличением количества письменных сообщений большинство этих писем было написано в едином стиле и малоинформативно. Они были скорее предназначены для демонстрации образованности человека. Самая важная информация по-прежнему передавалась устно. Большая часть новостей в средневековом обществе по-прежнему передавалась устно, и, к сожалению, зачастую утеряна. Нам приходится изучать другие источники, такие как хроники, чтобы подтвердить интерес к получению и распространению новостей. Единственное исключение это корреспонденция, порождаемая растущей международной торговой сетью. Торговля на дальние расстояния спровоцировала людей разработать системы обмена новостями и основать доверительные отношения между корреспондентами, что стало решающим событием в истории сбора информации.